Потом я отвез ее к Дусе. Там пообещали, что платье приведут в порядок и отдали старую одежду, сказал Михаил матери, все же сообщив, что после ночных приключений привез девушку к себе на квартиру. Но не договорил, что из модного дома Роза вернулась к нему домой. Однако Амали и так все поняла. Она тебе нравится? Мне нравится. Да тебе. Не знаю. Подумав, ответил Михаил. Но я не могу бросить ее на улице. Мне будет спокойнее, если Аркашка за ней присмотрит. Куда мы едем? На бульвар Малерба к Марии Антоновне Тумановой. Бульвар огромный. Где именно она живет? Я скажу, где остановиться. Они подъехали к дому, в котором жила Туманова. И баронесса вышла из автомобиля, точнее спустилась, потому что сиденья в тогдашних машинах были расположены довольно высоко. Горничная Элен отправилась доложить о визите хозяйки и вскоре вернулась. Госпожа Туманова вас ждет. Амалия вошла в гостиную. Мария Антоновна сердечно улыбаясь и протягивая гостье обе руки. поднялась с дивана навстречу. И этого баронесса Корф увидела ее, как сразу же узнала. Это была та самая женщина, которая находилась у Урусова и подслушивала ее разговор с адвокатом. «Кажется, мы встречались, госпожа баронесса. Впрочем, у меня ужасная память. Я так рада, что вы решили нанести мне визит». Дама прямо таки излучала довольство. Емали невольно насторожилась. Что такое? Чему она так радуется? Мария, между тем, продолжала оживленно щебетать и сыпать именами, смотря на собеседницу блестящими глазами. У госпожи баронессы имени в Полтавской губернии не правда ли? Мир так тесен. У ее мужа имение в Черниговской губернии, по соседству, можно сказать. Супруги были в гостях у князя Кочубея, баронессе, он наверняка известен, Шутколь, самый богатый человек в Полтавской губернии. Как-то князь устроил маскарад, и она, Мария, долго ломала голову, чтобы надеть такое оригинальное. Ведь обычные маскарадные костюмы... Я хотела бы поговорить с вами. «О графе Ковалевском». Тихо, но очень твердо промолвила Амалия. И тон ее был таков, что фраза собеседницы оборвалась на полусловие. «Почему-то все хотят со мной только о графе Ковалевском говорить». Капризно пожаловалась Мария. «И знакомые, и комиссары вы, и Георгий Иванович, я полагаю». «Только что». На устах мадам Тумановой была улыбка, но мгновенно исчезла, а взгляд приобрел настороженное и, прям скажем, не слишком приятное выражение. «Ну и что? Что Георгий Иванович?» — проговорила она, и голос ее тоже стал другим, вовсе не таким беззаботно щебечущим, как раньше. «Мы все взрослые люди, в конце концов, если вы явились сюда, чтобы укорять меня». Теперь вид дамы дышал враждебностью, но Амалия почему-то не сомневалась, что собеседница играет, примеряя и меняя разные маски. Светской львицы, радушной хозяйки, капризной девочки, высокомерной красавицы. «Кто же ты на самом деле?» С некоторым беспокойством подумала баронесса. «И бываешь ли ты искренней хоть когда-нибудь?» «Я не жена господина Урусова, чтобы укорять вас», — уронила Амалия. «И в любом случае меня это не касается». Мгновение Мария буравила гостью взором, однако на готове была уже следующая маска оскорбленной невинности. «Право же, сударыня, я не понимаю, о чем вы? Меня интересует только граф Ковалевский», — повторила Амалия. «Почему же? У вас с ним...» Что-нибудь было? Мария Туманова все-таки выпустила когти, но она упустила из виду, что с баронессой Корф такие штучки совершенно бесполезны. Полагаю, меньше, чем у вас. Усмехнулась Амалия. Скажите, вам известно, что граф застраховал свою жизнь на крупную сумму? Мне? Изумилась Мария. — А почему это должно быть мне известно? — К примеру, Павел Сергеевич мог застраховать свою жизнь в вашу пользу. — Разве нет? Туманова пожала плечами. — Я полагаю, об этом лучше спросить у Георгия Ивановича. Он был в курсе всех дел покойного. — Убитого. — Мягко поправила Амария. — Так вам ничего не известно о страховке? — Ничего. — Ничего. и у вас даже нет никаких соображений по данному поводу. Верите ли, сударыня, ни малейших? И, конечно, вы понятия не имеете о том, кто убил Павла Сергеевича, разумеется. Я уже говорила об этом полиции. И никого не подозреваете? Мария Туманова покачала головой. Я... не настолько подозрительно, госпожа баронесса. Вообще я завидую людям, которые умеют питать подозрения. Должно быть, это очень захватывающе подозревать, не имея никаких оснований. В голосе дамочки звенела явная насмешка. Она больше ничего мне не скажет. Тмельканула в голове Амалия, которая тут же поднялась и стала прощаться. Хозяйка. задержала ее руку в своих и снова начала истоять елеей. Полагаю, когда вся эта злосчастная история закончится, вы зайдете ко мне в гости просто так, по соседски. Мне было очень приятно поговорить с вами, сударыня. Амалия молча высвободила руку и удалилась, спускаясь по лестнице. Баронесса поймала себя на том, что недовольна собой и тем, как прошел разговор. Но, по крайней мере, Миша не пришлось долго меня ждать. Успокоила она себя и улыбнулась сыну, садясь в машину. «А теперь куда?» «На улицу. В Ложерар. Нанесем визит господину Нелидову». Однако добраться до нужного адреса оказалось не так-то просто. Во всяком случае с первого раза это не удалось, потому что на мосту, согласие, к машине с криком бросился молодой человек. Госпожа баронесса, госпожа баронесса. Амалия едва узнала Юстава Ансевалья. Настолько у того был неприкаянный несчастный вид. Месье Ансеваль, вы куда торопитесь? Если нам по пути я могу подвезти вас. Мы едем на другой берег. Вы очень добры к мне. Со вздохом промолвил Георгий Став, но я никуда не спешу. Сегодня утром мне позвонили по телефону и сообщили, что я уволен. Начальник отдела сказал, что ему не нужны служащие, за которыми является полиция, а у меня больная мама. Амалия посмотрела на его лицо и открыла дверцу. Садитесь. Удивившись приглашению. Гюстав тем не менее подчинился и, усевшись на сиденье, продолжил ныть. Теперь мне придется искать работу, а найти ее не так-то легко. Конечно, я мог бы пойти бухгалтером. Я очень хорошо считаю, но значит, вы можете работать бухгалтером? Да, сударыня. Но вряд ли я смогу сразу найти хорошее место и мои сбережения. Миша, негромко сказала Амалия, поворачивай назад. Мы едем на улицу Мира двадцать один. Не задавая лишних вопросов, сын сделал круг по площади и, вернувшись на мост, покатил в обратном направлении. Баронессе повезло. Жак Дусе оказался в своем кабинете. В нескольких словах она объяснила ему ситуацию. Этот молодой человек вбил себе в голову, что ему никогда не везет. Но Мсье Ансеваль производит впечатление. усердного служащего. И к тому же у него слепая мать. Вчера он долго мне о ней рассказывал. Если у вас есть какое-нибудь место для него, я полагаю, — улыбнулся Дусе, — мы сможем все устроить. Не беспокойтесь, сударыня. Мне бы не хотелось, чтобы злосчастное расследование гибели графа Ковалевского поломало юноше жизнь, — добавила Амалия. Комиссару Папиену следовало бы проявить больше такта, но он, когда ведет следствие, не думает больше ни о чем. — Ну что ж, — сказал Дусе, поднимаясь с места, — значит, у меня появился новый служащий. Модельеру очень понравилось, что баронесса не бросила на произвол судьбы молодого человека, которого видела всего второй или третий раз в жизни. Мсье Дусе отлично понимал. что на такой поступок способен далеко не каждый. И если он раньше был о своей клиентке самого высокого мнения, то теперь в его глазах она вознеслась на недосягаемую высоту. Уладив судьбу Гюстава Ансаваля, Амалия вернулась к машине. — Ну, а теперь точно едем на улицу в Ожерар. Надеюсь, мы застанем Нелидова дома. Значит, с Марией Тумановой ничего не вышло? Проинициативно спросил Михаил, заводя мотор. Баронесса улыбнулась. Похоже, человек, который назвал ее крепким орешком, был совершенно прав. Надеюсь, Нилидов окажется более разговорчив. Автомобиль, оставив позади улицу Мира с ее роскошными модными магазинами. Покатил обратно к Сене.